Глава 33. «Анна! Мисс Кронс! То есть графиня Веспер, кто Кто-то звал меня на все лады. Просыпаться не хотелось, но этот голос был важным и не позволял нырнуть обратно в темноту. Было жарко. Очень. Трудно дышать. И я раскашлялась от едкого дыма и окончательно очнулась. «Анна, где вы?» «Я здесь!» Не сказала, прохрипела, но он, кажется, услышал. Или почувствовал. Придавившие меня доски пришли в движение. Я снова закрыла глаза, ощущая боль во всем теле. «Анна, пожалуйста, скажите, что вы живы», — попросил месье Милфорд, и я хмыкнула. «Вы даже спокойно умереть мне не дадите». «Не дам», — с явным облегчением произнес он, ощупывая мои ноги. «Потому что спокойно не получится. Дом горит». «Это я его подожгла», — призналась, с трудом выговаривая слова. «Вы?» — явно деланно удивился Найджел. «А мне казалось, вам понравилось поместье». Я снова хмыкнула, хотя и было очень больно. «Анна, нам нужно отсюда выбираться. Вот-вот обвалится крыша. Вы готовы?» «Да». Кивнула, хотя и понятия не имела, готова ли я к чему-либо. Месье Милфорд осторожно поднял меня на руки, прижав груди, и поднялся сам. Я обхватила его руками за шею, вдыхая аромат, перемешанный с запахом Гарри. «Он пришел за мной. Он меня спасет. Теперь все будет хорошо». Кругом пыхало жаром. Что-то трещало, ломалось, сметая снопы искр. Но я уткнулась лицом в грудь Найджела и крепко зажмурилась, сосредоточившись на частом стуке его сердца и, собственно, сбивающемся дыхании. Сначала я почувствовала свежий морозный воздух, а потом месье Милфорд сообщил. «Все, мы выбрались». Открыла глаза. Мы находились в отдалении от дома, на опушке леса. Поместье полыхала, полыхало. За стеной огня мелькали неясные тени. Что-то кричали, кажется, пытались тушить пожар. Но это пламя было магического происхождения, его не зальешь водой. Жаль. Мне нравился ваш дом. Неважно. все равно после того, как тайна Лючины раскрылась, нам бы не дали здесь спокойно жить. Люди жестоки к тому, чего не понимают и боятся. Где Лючи? Вспомнила самое главное. С ней все в порядке. Она у матери. Вы можете идти? Думаю, смогу. Призналась я, хотя мне и понравилось, когда меня вот так держат на руках и прижимают груди, как самое ценное сокровище. Месье Милфорд поставил меня на ноги. Что-то подогнуло, схрустнуло, и я резко начала оседать на землю. Упасть Наджил мне не дал. все таки сломано. Пробормотал он с досадой, а потом снова подхватил на руки. Так будет чуть медленнее, но погони вроде бы нет. Никто не видел, как мы выбрались. Шли мы долго. Я то проваливалась без памятства, то снова выныривала на поверхность, отмечая, что кругом все тот же лес и морозная ночь. В какой-то момент Найджел снял меховую безрукавку и закутал меня в нее. В следующий раз я проснулась от голосов. «Убирайся, Милфорд!» «Или в прошлый раз я недостаточно ясно тебе объяснил?» «Сатиса моя!» Это говорил тот самый неприятный тип, которого мы с Лючиной встретили в ресторане. Рядом с ним стояло несколько мужчин, и они явно были настроены враждебно. «Зачем Наджил принес меня сюда? Убери клыки, дербиней, спокойно произнес мисс Милфорд. «Не видишь, ей нужна помощь». «А с чего это нам тебе помогать?» «Хватит, Стефан!» Из-за мужских спин вышла женщина. Потрясающе красивая женщина. Чёрные, как смоль, волосы спускались до самой поясницы блестящим покрывалом. Лицо её было слегка смугловатым, несмотря на зиму. Огромные глаза миндалевидной формы казались подернутыми некой поволокой. Предававшей женщине таинственности. Так вот она какая, Сатиса Дербиней. Я понимала, почему мужчины бьются за право обладать такой потрясающей женщиной. Неужели месье Милфорд все еще любит ее? Поэтому он пришел тогда раненым подрался с ее мужем. В груди защемила. Нет, я вовсе не ревновала. Просто меня придавило досками. Вот оно и болит мое глупое сердце. Здравствуй, Найджил. «Неси свою женщину в дом. Здесь вам не причинят вреда». К моему удивлению, мужчины расступились. Никто не пытался чинить нам препятствия или нападать. В самой чаще леса оказалась деревня. Дома были устроены очень хитро и к тому же заметены снегом. Я сумела их разглядеть, лишь когда мы подошли почти вплотную. Отличная маскировка. Можно бродить совсем рядом и ничего не заметить. Месье Милфорд занес меня в один из деревянных домиков. Сатиса шла впереди, указывая путь. «Анна!» — навстречу выскочила малявка, и я вздохнула с облегчением. «Жива!» И сразу же вновь уплыла в темноту. Когда я проснулась в следующий раз, рядом сидела Сатиса. Она потрогала мой лоб, а затем поднесла губам деревянную миску с какой-то жидкостью. Я попыталась было отвернуть лицо, но мать лючины настойчиво толкала посудину губам. «Пей, я не собираюсь тебя травить». Наверное, мои сомнения выглядели грубо, поэтому я послушно сделала глоток. В чаше оказался отвар каких-то трав. Он слегка горчил, но проснувшаяся жажда заставила опустошить миску. Вот и славно, резюмировала Сатиса. Где мы? Я решила, что достаточно пришла в себя, чтобы приступить к расспросам. В деревне оборотней. Женщина поднялась и отнесла миску в темную часть помещения, куда не доставал свет единственной масляной лампы. Что-то погремев и пошуршав, она вернулась ко мне. «Где Наджил? И Лючи?» Не отставала я. «Ты забавная. Совсем не интересуешься, что с тобой, а вот о моем бывшем муже и дочери переживаешь». «Почему вы их бросили?» Я была полна решимости узнать всю правду. Раненым обычно не отказывают в беседе по душам. «Я полюбила другого?» Пожала плечами Сатиса, как будто говорила о чем то само собой разумеющемся. «Вы? Бросили свою дочь, чувствовала я себя неважно, но внутри клокотала злой замалявку: Мы отличаемся от вас, людей. Кажется, Сатису нисколько не рассердил мой выпад, и она охотно поделилась со мной своей историей. Когда Наджил нашел меня в лесу, я была ранена. Попала в охотничий капкан в полнолуние. От боли оборот, произошел сам собой. Лесничий увидел обнаженную женщину и решил, что я попала в беду. Он принес меня в свой дом ухаживал за мной и не задавал лишних вопросов, ожидая, что сама обо всем расскажу. Наджил был таким милым и заботливым, что я не устояла. Думала, это любовь. Мы поженились, потом родилась Лючина. А затем я встретила Стефана. Моя природа позвала меня, и я не смогла ей противиться. «Но как же ваша дочь? Почему вы ее оставили?» Лючина была самым обыкновенным ребенком, человеком. В стае она бы подверглась опасности. О том, что дочь начала оборачиваться, я узнала не так давно. А контролировать свой оборот она смогла только сейчас. Теперь Лючина останется с нами. Она одна из нас. Я молчала, разглядывая эту красивую женщину. И думала, что наджел оказался гораздо лучшим отцом, чем она матерью. По крайней мере, он не бросил малявку и заботился о ней, как умел. Поспи. Сатиса решила, что беседа окончена, а мне больше нечего было спрашивать. Малявку поселили со мной в одной комнате. Она часто забиралась ко мне в постель и рассказывала, чем занималась в деревне оборотни, думая, что я сплю. Девочке здесь не слишком нравилось. Мать оказалась властной особой и требовала послушания. Она даже не извинилась, представляешь? Сетовала люча, прижимаясь к моей руке. Я осторожно погладила ее по волосам. Она думала, что ты человек и хотела тебя защитить. Я решила высказаться за Сатису. Какой бы та ни была, все же она мать. Сейчас в зреет обидой из-за того, что ее оставили. Но после она будет рада обретению. Я бы многое отдала, чтобы мои родители были живы». «Она знала, что в полнолуние я становлюсь, как они». Малявка сердито сопела и ворочалась. «Просто не хотела со мной возиться». Иногда заходил Найджел. Он справлялся о моем здоровье, а потом замолкал. Сидел рядом, глядя в сторону несколько минут, а потом уходил. Однажды они встретились в дверях Сатис и долго шептались, думая, что я сплю. Не знаю, о чем они говорили, но женщина обняла его и погладила по спине. Эта картина полоснула болью. Кажется, мое сердце начало кровоточить. Потом Наджил пришел с синяком под глазом. Лючина уже наябедничала, что месье Милфорд подрался со Стефаном, а Сатиса пригрозила выгнать обоих. У оборотней распоряжаются женщины, представляешь? поделилась своими наблюдениями малявка. Я отметила, что ее интересует происходящее в деревне. Наверняка она скоро привыкнет и смирится с жизнью здесь. А Найджел, почему он остается здесь? Наверное из-за Сатисы. И те объятия, они наверняка что-то значили. Не зря же Стефан так агрессивно к нему настроен. Чувствует удачливого соперника. Я не хотела об этом думать. Не мое дело, в кого влюблен месье Милфорд. Он уже давно понял, что зря сделал мне предложение. Да и делал ты его скорее из жалости. Ну или потому, что не надеялся на возвращение той, кого он любит. А теперь у него появился шанс. Да и малявке нужна полноценная семья. Я здесь только мешала, поэтому решила, как можно скорее выздороветь и уехать. Через три недели Сатиса решила, что мне можно выходить. Трещина в ноге почти срослась, остальные синяки и ушибы уже сошли. И когда месье Милфорд въехал в деревню на мехомобиле, я подумала, что время настало. Зверь выглядел потрепанным, с подпаленными по всему корпусу, но также бодро рычал мотором. «Отвезите меня на вокзал, месье Милфорд. Думаю, нам настало время попрощаться». В глазах стояли слезы. Было почти больно это произносить, но я понимала, что должна. Им всем нужен шанс, а не семья. А мне не стоит быть помехой на пути к счастью. «Вы уверены?» Наджил смотрел на меня странно. Впрочем, прочитать выражение его лица я не могла. Решила, что он сомневается в моей благоразумности. Может, боится, что передумаю? Да, уверена. Я кивнула и отвернулась. Ни к чему, миссия Милфорду, видеть, как я расклеиваюсь. Думаю, мне пора вернуться в столицу. Хорошо. Глухим голосом произнес он. Завтра же отвезу вас на вокзал. Малявка, услышав новость, разрыдалась. Все мои убеждения, что так будет лучше, что ей нужно больше общаться с матерью, терялись в слезах и уговорах не уезжать. Пришлось даже пойти на хитрость и отправиться на вокзал задолго до рассвета, пока Люча еще спала. Сердце обливалось кровью, но я была уверена, что поступаю правильно. Мы все заслуживаем второй шанс. Вот только слезы текли по щекам и никак не хотели останавливаться.